Гектор Берлиоз. Годы жизни, 1803-1869. Берлиоз вошел в историю как смелый художник, расширивший выразительные возможности музыкального искусства, как романтик, остро запечатлевший буйные духовные порывы своего времени, как композитор, тесно связавший музыку с другими видами искусств, как создатель программной симфонической музыки этого завоевания романтической эпохи, утвердившегося в творчестве композитора XIX века. Будущий композитор Гектор родился 11 декабря 1803 года в Локот сент андре близгренобле Его отец, врач Луи Жозефа Берлиос, был человеком свободомыслящим и независимым. Он познакомил сына с теорией музыки, научил его играть на флейте и гитаре. Одним из первых сильных музыкальных впечатлений Берлиоза было пение женского хора в местном монастыре. Хотя интерес к музыке пробудился у Берлиоза сравнительно поздно, на 12 году, он был необычайно сильным и вскоре перешел во всепоглощающую страсть. Отныне для него существовала только музыка. География, классики, литературы отошли на задний план. Берлес оказался типичным самоучкой. Музыкальными знаниями он был обязан себе и книгам, которые находил в библиотеке отца. Здесь он познакомился с такими сложными трудами, как трактат о гармонии Рамо, с книгами, требовавшими глубокой специальной подготовки. Мальчик показывал все большие музыкальные успехи, он свободно играл на флажолете флейте и гитаре. Отец не разрешал ему обучаться игре на фортепиано, опасаясь, что этот инструмент увлечет его в область музыки далее, чем ему бы этого хотелось. Он считал, что профессия музыканта не подходит для его сына и мечтал, что Гектор подобно ему будет медиком. На этой почве впоследствии между отцом и сыном возник конфликт. Молодой Берлиоз продолжал сочинять А тем временем отец продолжал готовить сына к профессии медика. В 1821 году 18-летний Берлеос успешно сдал экзамен на степень бакалавра в Гренобле. Оттуда он вместе с двоюродным братом уехал в Париж, чтобы поступить на медицинский факультет. Оба юноши поселились в латинском квартале, в центре студенческой жизни Парижа. Свободное время Берлиоз проводил в библиотеке Парижской консерватории, изучая партитуры великих мастеров, прежде всего обожаемого им Глюка. Понимая, что без серьезной подготовки нельзя стать композитором, он начал заниматься изучением теории композиции сначала с Жирану, а затем с Лесюэром, профессором консерватории, автором нескольких опер и хоровых произведений. По совету Лесюэра, В 1826 году Берлиоз поступил в консерваторию. В течение следующих двух лет, по словам Берлиоза, его жизнь озаряли три удары молнии, знакомство с творениями Шекспира, Гёте и Бетховена. Это дальнейшие ступени духовного созревания, но была еще одна молния, не имеющая отношения к музыке. В 1827 году Париж посетила новая английская драматическая труппа во главе со знаменитым трагиком Кемблем и актрисой Смитсон. Берлиоза необыкновенно возволновал талант и весь артистический облик Смитсон. Он полюбил ее с первого взгляда. Молодой английской артистке ирландке по происхождению было в ту пору 27 лет. Современники отмечали искренность ее лирического таланта, глубокую эмоциональную отзывчивость, сохранившиеся портреты, в особенности литографии и доверия, воссоздает облик талантливой артистки, а духотворенное лицо, задумчивый взгляд, любовь к знаменитой актрисе, избалованной триумфом в Лондоне и Париже, заставила Берлиоза во что бы то ни стало добиваться творческого успеха. Между тем Гриет Смитсон не обращала на него внимания, а слава к нему не приходила легко воспламеняющийся, непрерывно находящийся в состоянии творческого возбуждения, Берлёс сочиняет, переходя от одного замысла к другому. Кантаты, песни, ирландские мелодии, оркестровые увертюры и многое другое. С 1823 года он выступает в печати с острополемическими статьями и на долгие годы не расстается с пером журналиста. Так незаметно но интенсивно он втянулся в художественную жизнь Парижа, сблизившись с лучшими представителями передовой интеллигенции Гюго, Бальзаком, Дюма, Гёйна, Листом, Шопеном и другие. По-прежнему жизнь его не обеспечена. Он дал авторский концерт, который прошел с успехом, но ему пришлось на свои деньги переписывать партии, приглашать солистов, оркестр и потому влезть в долги. Так будет продолжаться и впредь. Подобно Бальзаку, ему никак не удается расплатиться с кредиторами. Официальные власти ни в чем не идут навстречу. Более того, консервативные музыкальные круги на каждом шагу чинят помехи. Например, три раза по окончании консерватории ему было отказано в получении государственной стипендии, которая выдавалась для поездки на три года в Италию, так называемой Римской премии. Лишь в 1830 году его удостоили высокой чести. Берлиоз пишет в этот период и чисто симфонические произведения и сочинения, в которых свободно соединяются вокальные и оркестровые эпизоды. Замыслы всегда необычны и несут в себе заряд энергии. Неожиданные литературные и живописные ассоциации, резкие контрасты образных сопоставлений, внезапные смены состояний – все это передает ярком, красочном звучании конфликтность душевного мира художника, наделенного пылким воображением. 5 декабря 1830 года состоялась премьера фантастической симфонии самого знаменитого сочинения Берлиоза. Это своего рода музыкальный роман со сложным психологическим подтекстом. В его основу положен сюжет, который вкратце так изложен композитором. Молодой музыкант с болезненной чувствительностью и горячим воображением отравляется опиумом в припадке любовного отчаяния. Наркотическая доза, слишком слабая для того, чтобы причинить ему смерть, погружает его в тяжелый сон, во время которого ощущения, чувства и воспоминания притворяются в его больном мозгу в музыкальные мысли и образы. Сама же любимая женщина становится для него мелодией, и как бы навязчивой идеей, которую он находит и слышит повсюду. В приведенной программе, разъясняющей замысел симфонии, легко усматриваются и автобиографические черты от звуки пылкого увлечения Берлиоза Гориет Смитсон. Задолго до окончания срока пребывания в Италии, в 1832 году Берлиоз вернулся в Париж. На концерте, который он дал, исполнялись фантастическая симфония в новой редакции и монодрамы Лелио. Произошла новая встреча с Гриетт Смитсон. Жизнь актрисы в эту пору была трудной, зрители, присыщенные новыми театральными впечатлениями, перестали интересоваться спектаклями англичан. В результате несчастного случая актриса сломала ногу, и ее сценическая деятельность закончилась. Берлес проявил трогательную заботу о Смитсон, Год спустя она вышла замуж за Берлиоза. Молодому композитору приходилось работать по 12-15 часов, чтобы прокормить семью, урывая у ночи часы для творчества. Забегая вперед, скажем, что семейная жизнь не сложилась. Из-за отказа от сцены характер Смитсон ухудшился. Берлиоз ищет утешение на стороне, увлекается посредственной певицей-испанкой Марией Рессио, которая сошлась с ним не столько по любви, сколько из-за корыстных побуждений. Имя композитора тогда уже было широко известно. Новым крупным произведением Берлиоза стала симфония Гарольд в Италии 1834. Навеянная воспоминаниями об этой стране и увлечением Байроном. Симфония программна, но характер музыки менее субъективен, чем фантастической. Здесь композитор стремился не только передать личную драму героя, но и обрисовать окружающий его мир. Италия в этом произведении не только фон, оттеняющий переживания человека, она живет своей жизнью, яркой и красочной. Вообще период между двумя революциями 1830 и 1848 года наиболее продуктивный в творческой деятельности Берлиоза, постоянно находясь в гуще жизненных схваток Как журналист, дирижер, композитор, он становится художественным деятелем нового типа, который всеми доступными ему средствами отстаивает свои убеждения, страстно обличает косность и пошлость в искусстве, борется за утверждение высоких романтических идеалов. Но легко загораясь, Берлио столь же быстро остывает. Он очень неустойчив в душевных порывах. Это во многом омрачает его отношения с людьми. В 1838 году в Париже состоялась премьера оперы «Бенвенута Челини. Спектакль был исключен из репертуара после четвертого представления. Берлиоз долго не мог отправиться от этого удара. Ведь музыка оперы брызжет энергией и весельем, а оркестр увлекает своей яркой характеристичностью. В 1839 году завершается работа над третьей, самой обширной и наделенной ярчайшими контрастами симфоний Ромео и Джульетта для оркестра, хора и солистов. Берлиоз и раньше привносил в свои инструментальные драмы элементы театрализации, но в этом произведении в богатой смене эпизодов, навеянных трагедией Шекспира, еще отчетливее проявились черты оперной выразительности. Он раскрыл тему чистой молодой любви, выросший вопреки ненависти и злу и побеждающий их. «Симфония Берлиоза» — произведение глубоко гуманистическое, исполненное пламенной веры в торжество справедливости. Музыка совершенно свободна от ложного пафоса и неистового романтизма. Пожалуй, это наиболее объективное создание композитора. Здесь утверждается победа жизни над смертью. 1840 год ознаменован исполнением Четвертой симфонии Берлиоза. Вместе с ранее написанным «Реквием» 1837, это непосредственные отголоски прогрессивных убеждений неистового романтика. Оба произведения посвящены памяти героев июльской революции 1830 года, в которой композитор принял непосредственное участие и предназначены для исполнения гигантскими исполнительскими составами на площадях под открытым небом. Берлиос прославился и как выдающийся дирижер. С 1843 года начались его гастроли и за пределами Франции, в Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, России, Англии. Всюду он имеет феноменальный успех, особенно в Петербурге и Москве в 1847 году. Берлиоз Первый в истории исполнительского искусства гастролирующий дирижер, исполнявший наряду со своими произведениями и современных авторов. Как композитор он вызывает разноречивые, часто полярные мнения. Каждый концерт Берлиоза завоевывал в его музыке новых слушателей. Печальным контрастом в этом отношении оставался Париж. Здесь ничто не изменилось. Небольшая группа друзей равнодушие буржуазных слушателей, враждебное отношение большинства критиков, злорадную усмешки музыкантов, безысходная нужда, тяжелый подневольный труд газетного паденщика. Большие надежды возлагал Берлес на первое исполнение, только что законченной им в конце 1846 года, драматической легенды «Осуждение Фауста». Единственным результатом концерта был новый долг в 10 тысяч франков которое потребовалось уплатить исполнителям и за наем помещения. Между тем, осуждение Фауста – одно из самых зрелых произведений композитора. Равнодушие и непонимание, с которым оно было встречено, объясняется новизной музыке разрывом с традицией. Жанровая природа осуждений Фауста ставила в тупик не только рядовых слушателей, но и музыкантов. Первоначальный замысел произведения восходит к 1828-1829 годам, когда Берлиос написал восемь сцен из Фауста. Однако с тех пор замысел претерпел значительные изменения и стал глубже. Эта драматизированная оратория еще в большей мере, чем драматическая симфония Ромео и Джульетта, сближается с театрально-сценическим жанром. И точно так же, как Байрон или Шекспир, В своем последнем произведении «Берлиоз» очень свободно трактует литературный источник, поэмы Гёте, свободно добавляя ряд измышленных им сцен. Закончился мятежный период в биографии Берлиоза. Остывает его буйный темперамент. Он не принял революцию 1848 года, но одновременно ему душно в тисках империи жалкого племянника великого дяди, так Гюго прозвал Наполеона III что-то надломилось в Берлиозе. Правда, он по-прежнему деятелен как дирижер. В 1867-1868 годы вновь посетил Россию. Как писатель о музыке, издает сборники статей, трудится над мемуарами, сочиняет, хотя уже не столь интенсивно. Берлиоз перестал писать симфонии. Для концертного исполнения предназначена лишь небольшая кантата «Детство Христа». 1854, отличающийся музыкальной живописностью и оттенками настроений. В театре Берлиоз мечтает добиться решающего успеха, увы, не на этот раз тщетно. Не имела успеха ни его опера в двух частях «Троянцы» 1856, в которой Берлиоз пытался возродить величавую патетику Глюка, неизящная комедия Беатрича и Бенедикт, по пьесе Шекспира «Много шума из ничего» 1862. -й. При всех своих достоинствах этим произведениям все же не хватало эмоциональной силы, которая так впечатляет в сочинениях предшествующего периода. Судьба жестока к нему. Умерла Смитсон, разбитая параличом. Скончалась и вторая жена Арессио. Погибает во время кораблекрушения единственный сын-моряк. Ухудшаются отношения с друзьями. Берлиоза сломили болезни, в одиночестве он умирает 8 марта 1869 года. Конечно, в это двадцатилетие не все окрашивалось столь безрадостным светом. Был и частичный успех, и формальные признания и заслуг. На величие Берлиоза непонятно было современникам на его родине. Лишь позже, в 1870-х годах, его провозгласили главой новой французской музыкальной школы.